глава 229 странный орден Утро следующего дня ознаменовалось откровенно странного рода сообщениемм от разработчиков. С сегодняшнего дня для игры в восхождения обязательным условием является 50процентный уровень чувствительности. Несомненно наш продукт это в первую очередь игра, но мы не хотим останавливаться на достигнутом. Благодаря созданным нами технологиям, сознание человека способно получить толчок в развитии, преодолев заложенные нами самими рамки. Многие игроки уже давно заметили, что в восхождение это не просто азарт и жажда приключений. Это зачастую стрессовые ситуации, основанные на их эмоциях и памяти. Наш иИ тонко воздействует на психику и нейроны мозга, позволяя тренировать разум, как спортсмены, тренируют свое тело. Данный метод протестирован и полностью одобрен ООН и здравоохранительными органами всех стран. Мы настоятельно рекомендуем вам хорошо подумать перед тем, как начинать играть в подобных условиях. Для многих, в особенности детей, подобные критерии могут оказаться болезненными. Пусть этим мы даже в малой доле не компенсируем их возможные боли, но мы специально приготовили подарки и бонусы как для детей, так и для взрослых. Для получения информации перейдите по ссылке вверху сообщения. Спасибо за то, что выбрали «Восхождение». С уважением, команда-разработчик «Небесный дом». Уилл, глядя на это и допивая последний глоток молока, ради интереса перешел по ссылке и, читая о бонусах в виде шмота, заданий и разнообразных ресурсов, всерьез задумался. Чем была обусловлена такая политика? Почему так внезапно? Этими и подобными вопросами задавался не только он. мастера клавиатуры мышей словно стая пираней набросились на тушу сообщения обгладывая разбирая и перемалывая его кости но разработчики соблюдая традиции оставались глухих глаз у толпы сообщение напомнило уиллу и о кое каких мыслях насчет его друга кертиса может настала пора вводить его в игру сейчас было довольно удачное время для подобного маневра он не знал получится ли у того оказаться на другом этаже но это было и не нужно ведь имея связи с душегубами и а к он сможет пристроить товарища позволив тому быстро набратьровни во что все это выльится он пока слабо представлял но иметь проверенного друга на третьем этаже было бы довольно круто плюс ко всему он лучше поймет механику игры ведь его прошлые стратегии прошли не очень удачно Не откладывая это дело в долгий ящик, Уил тут же связался с товарищем. Глядя на свой старый телефон без возможности вызова голограммы оппонента, молодой человек подумал, что стоит задуматься о смене не только сотового, но и квартиры. Можно переехать поближе к школе сестры, тем самым дав ей возможность жить дома. Уил, нахмурившись из-за внезапно появившихся мыслей о неожиданных затратах, понял, что его друг уже несколько секунд ждет ответа. Объяснив всю ситуацию, молодой человек дал тому до завтра время подумать, ответив на вопрос «откуда я возьму деньги?», что в случае его согласия берет это на себя. Уилл ложился в капсулу, погруженный в свои мысли, и когда привычная вспышка перенесла его в игру, не сразу понял, что окружен игроками и, ко всему прочему, находится на территории дворца. Видимо, это было сделано на случай, если кто-то из игроков решит вернуться после банкета на запретную территорию короля тайком. как вскоре выяснилось игроками окружившими его были душегубы светлый ужас махая рукой вышел вперед около двух десятков человек расступились перед одним из ведущих игроков после чего вновь окружили двоих друзей ворон безмолвно уставившись на пока ждал объяснение с тойль странного поведения товарища и его соклановцев но то то лишь сделал знак прося подождать и вскоре к ним присоединился вампир анистер я что то не очень понимаю все это Уил повел пальцем в воздухе ожидая ответа прошу меня простить это меры предосторожности меры против меня что ли Не конечно просто такая толпа точно не пропустила бы твоего появления плюс они действуют как некий щит от внезапных форс-мажоров типа других игроков По похожеже на то что у меня могут возникнуть с этим проблемы ворон скептически приподнял бровь я же говорю это просто меры предлагаю все же перейти к обсуждению причин нашей встречи. Уилл, посмотрев за спиной игроков, приметил знакомую таверну и, кивнув ее в сторону, взглянул на ночь. «Хорошо». Развернувшись к пабу, вся эта толпа двинулась в сторону питейного заведения. «Итак, начинай. Момент». Пак, приложив ладонь к висящему на его пластинчатом доспехе ожерелью, активировал заклинания и вокруг их троицы вспыхнул и пропал барьер. «Так, на всякий случай». «Парни, это уже надоедает. У меня и без того есть дела». ворон скривившись от их игр шпионов протянул руку к лежащиму в тарелке сухарям и закинув один в рот уставился на лидера душегубов он и вправду не понимал для чего тут устроил весь этот цирк ты в курсе появления новых игроков такое хрен пропустишь они же маячут на первых строчках хотя если бы ни моле каюсь мог бы и не заметить нет нет я не про них я про этих на этом слове мужчина посмотрел на пака и кивнув отправил в уэйлу ссылку на видео были бои которые выложили неизвестные игроки минимальный уровень которых был 75ым а вот этих я как-то пропустил у will внимательно смотрел на скоротичные бои раз за разом заканчивающейся победы новых игроков закончив разбойник молча взглянул на собеседников ожидая когда те про продолжат а теперь посмотри на это следующая присланная ссылка вела на сняты на арене ролик Там присутствовали все тридцать семь игроков, объявивших о себе. впереди стояла та самая пятерка, что находилась в рейтинге на первых местах, обогнав ворона. аллы берсерг шел прицепом, оказавший со своим девяносто первым уровнем на седьмой позиции. хотя уил знал еще как минимум одного игрока, который с легкостью сместил бы того из седьмого места. вещала королева она была невысокоростом, но ее взгляд казался полон уверенности. Небольшая диадема, отделанная золотом и усыпанная маленькими красными драгоценными камнями, которые словно капли крови на чистом мраморе мерцали в свете ярких огней и украшали ее алого цвета волосы. А она вдоволь наигралась с редактором, заметил про себя Уилл. Надето на ней было такого же кровавого цвета платье в пол, снакинуто поверх мантии из шкуры неизвестного зверя, края которого были оторочены черным мехом, не скрывающий оголенных плеч. «Здравствуйте, мои дорогие подданные! Ха-ха-ха! Ох, как это прекрасно смотрит на вас снизу вверх! На, серый кардинал!» Ее губы загнулись в хищной улыбке, но стоящий рядом мужчина с ником «Кофе-маньяк» молча положил ей руку на плечо. Та, отдернувшись, нахмурилась, но продолжила уже совсем другим тоном. «К черту прелюдию! Все вы!» «От нуба, гоняющегося за жалким зайцем и допрос, стремящегося пройти очередной эпический квест!» «Мы – Орден Просветителей». «Название придумывала не я, но неважно». «Кхм-кхм-кхм». Позади нее раздался сухой кашель, и девушка, как ни в чем не бывало, продолжила. «О чем это я? Ах, да». «Мы те, кто откроет вам глаза на истину, на то, что повсеместно творится в восхождении. Мы покажем вам, что это вовсе не игра. Мы снимем покров вашего невежества и восхищения, заставив открыть глаза на правду». Она говорила что-то еще, но Уилл отвлекся на минуту, чтобы кое-что прояснить. «Все это, конечно, здорово и интересно. Не каждый день группа странных игроков ни с того ни с сего провозглашает себя сектой. Но я так и не понял, я-то тебе на кой понадобился?» Вместо ответа Нотч лишь ткнул пальцем в воздух, туда, где обычно располагается окно игрока. Вздохнув, разбойник, нехотя продолжил смотреть видео и вскоре понял, почему вампир так сильно хотел с ним поговорить. скорее всего все дело было в наконец то опублиованной на сайте статье о героических навыках про которые парень на днях рассказывал о журналистке и упомина о них королевой ноуилл прекрасно помнил что предупредил то о сокрытии его имени поэтому досмотрев до конца ролик в котором эта группа активистов также заявила о том что доказательства подтверждающие их слова обязательно будут найдены парень вновь посмотрел на собеседников и слушай «Пак мне рассказал о том, что уровень твоей чувствительности превышает, скажем так, норму». «Дружище». Уилл, нахмурившись, взглянул на Пака. «Какого? Кажется, я просил совершенно об обратном». «Прости, Уилл, но нам и вправду важна эта информация. Я не рассказывал тебе, но наш клан в основном состоит из коллег, инвалидов и ветеранов. Тех, кто и без того каждый день испытывает боль. Душевную и физическую. Я и еще многие люди помогаем им адаптироваться в виртуальных мирах». работаем в центрах благотворительности что впрочем сейчас неважно все мы хотим показать что даже такие люди которым просто не повезло все еще способны сражаться и выживать в этом мире зарабатывая здесь в игре will молча слушал и не прерывал взволнованную речь друга а когда тот закончив говорить выжидающий на него посмотрел разбойник спросил ты никогда не говорил мне об этом почему а сам не догадываешься все дело в деньгах верно В основном да я прекрасно знал о твоем семейном положении парни парни анистер остановил их я все понимаю но думаю вам лучше поговорить об этом без посторонних за чашкой кофе а сейчас ворон расскажи обещаю дальше меня это никуда не уйдет вздохнув и потерв переносицу у will поведал им все что было ему известно о потенциале героя условиях его получения и героических навыках это все что я знаю на данный момент у тебя еще нет ни одного из этих навыков нет ясно хорошо еще раз прости за все это пак я пошел можешь не торопиться ага давай попрощавшись с вампиром двое молча посмотрели друг на друга после чего заказали себе выпивку и только полчаса спустя покинули заведение уил теперь знал где помимо игры работает пак и куда в основном уходят его деньги полученные с продаж на ауках и от работ в игровых центрах. Оказывается, у его отца тоже была тяжелая болезнь. Он умер, когда юному Паку исполнилось 14. В воспитанной доброй матерью, тот вскоре познакомился с Анистером и узнав, чем тот занимается, Пак быстро стал одним из работников благотворительного центра. Парень, испытавший многое во время своих заданий, во время службы, не мог пройти мимо тех, кто беспомощен, пообещав другу, что поможет их делу деньгами. «Благо, сейчас с этим не было проблем. Жизнь в нищете, конечно, паршивая штука, но беспомощность. Она еще хуже, будь то физическая или духовная». Кто бы мог подумать? Приятно осознавать, что все еще существуют такие люди и полный энтузиазма. Ворон стоял на площадке возле телепорта и обдумывал, куда ему податься». К сожалению, он не спросил, сколько времени понадобится дольтара на расшифровку печати, поэтому, скрипнув зубами, решил все же помочь Аиду превзойти Цербера. Пора закончить это занудное занятие. Хохочущая дама Пик и кофе-маньяк сидели на арене. Около пяти минут назад закончилась очередная встреча их ордена, на которой обсуждались следующие шаги и новая информация по этажам. из небольшого тайного чата они переросли в нечто большее лидера как такового не существовало но единогласно было решено что представлять их станет королева ее титул был громок и приковал к себе внимание как только она его показала интернет кипел от различных предположений и никак не желал успокаиваться но как бы там ни было решающий голос всегда был за сидящим перед ней мужчиной слушай Перебирая в руке китайские шары Бао-Дин, поинтересовалась девушка. «Почему мы так долго откладывали свое появление? Посмотри на эффект». «Все только и говорят, что о нас». «Да, этот парнишка-ворон, конечно, удивил во время битвы с Эфритом, но мы бы раскатали ту выскочку гораздо быстрее». Дама Пик подкинула один из шаров и, ловко поймав, продолжила. «Я уже давно спрашиваю тебя об этом. Не считаешь ли, что пора ответить? Любопытно ведь не только мне одной». «Мы уже два месяца назад могли объявить о себе и начать договариваться о продаже земель с наших этажей. Да что я тебе говорю сам, знаешь? Мы, в отличие от кланов, имеем больше возможностей. Особенно после того, как я стала...» Девушка подняла палец над головой, показывая на маячившее там слово «королева». «Эх, ты все никак не угомонишься. Я скажу это лишь раз и повторять не буду. Да, мы давно могли заявить о себе. Но разве у тебя есть проблема с деньгами?» я достаточно наслышан о тебе ким стейсон девушка услышав свое реальное имя встрепенулась от неожиданности но тут же успокоилась и и хладнокровно улыбнулась а ты умеешь удивлять как впрочем и я драко грин ха я польщ нет правда сама дочь стейсонов решила поинтересоваться биографией такого старика как я ты же не думал что я доверю свое будущее какому то выскочке не думал Мужчина спокойно улыбнулся, и на его гладко выбритом лице показались морщинки. «Но говоря о будущем, все же отвечу на твой вопрос. Я не гонюсь за вниманием, славой и деньгами. После того, как я испытал страшную боль, и император залез в мои воспоминания, я понял, что это далеко необычная игра. Я хочу во что бы то ни стало выяснить правду. В мои годы подобное любопытство сложно отпустить. Поэтому вы здесь». И «Именно с этим условием все мы начали сотрудничество. Понимаю, у тебя есть счеты с лидером азартных костей, но если это будет мешать, ты покинешь наши ряды». «Я простил тебе выходку на видео, благо она не помешала донести основную мысль, но больше такого не потерплю». «Вот оно что. Я думал, твои цели гораздо масштабнее, и ты, как бы это сказать, мыслишь шире, господин миллиардер». «Девочка, следи за языком». В голосе мужчины с дурацким ником, который был выбран специально, появился холод. «Думаю, на этом пока закончим». «Как скажешь». Фигура королевы мигнула и растаяла в воздухе, а следом, оглянувшись, исчез и сам лидер Ордена. «Пусть они и не имели ни малейшего представления о том, что творится на самом деле, но Небесный Дом не сможет вечно скрывать правду. Что-то да обязательно всплывет». На данный момент одна из контор нашла зацепки о том, что менее четырех лет назад в здании То компании велись какие-то строительные работы. Вот только вся информация о работниках, выполнявших их бесследно пропала, как и сами акты.